Наконец удалось схватить и удержать щиколотку. Она воткнула иглу в нижнюю часть икры и подождала, пока Бен не обмяк. Прошло всего несколько секунд. Что это за вещество? Гарриет снова уложила Бена на заднее сиденье под одеяло и пустилась к дому по главной трассе. Она приехала около восьми. «Дети сейчас должны сидеть вокруг кухонного стола. Дэвид с ними. Он не собирался сегодня на работу. С Беном в виде вороха тряпок на руках, лицо его было прикрыто, Гарриет вошла в гостиную и поглядела через перегородку туда, где за большим столом сидела вся семья. Люк, Хелен, Джейн, маленький Пол и Дэвид с неподвижным и сердитым лицом. И очень усталый, она сказала. Его там убивали! И поняла, что Дэвид не простит ей того, что она сказала это при детях. Было заметно, что они испугались. Гарриет поднялась прямо в большую спальню и через нее прошла в комнату Малыша, где положила Бена на кровать. Он уже приходил в себя. И скоро началось борьба, корчи и виск. Он опять оказался на полу, катался по полу и снова извивался, гнулся, бился, а глаза его были сама ненависть. Снять смирительную рубашку было нельзя. Гарриет спустилась на кухню, взяла молока и печенье. Вся семья сидела и смотрела на нее в полном молчании. — От воплей и содроганий Бена трясся весь дом! — Сейчас полиция приедет, — сказал Дэвид. — Побудь с ними, — распорядилась Гарриет и понесла еду наверх. Бен, увидев, что у нее в руках, смолк и стих. Глаза стали алчными. Гарриет подняла его, как мумию, поднесла к губам чашку с молоком, и Бен едва не захлебнулся, заглатывая. Он умирал от голода. Гарриет кормила его кусочками печенья, держа пальцы подальше от его зубов. Когда все, что она принесла, закончилось, Бен опять начал реветь и биться. Гарриет сделала ему еще укол. Дети сидели перед телевизором, но не смотрели на экран. Джейн и Пол плакали. Дэвид сидел у стола, подперев голову руками. Гарриет сказала тихо, чтобы услышал только он. «Ладно, я преступница, но там его убивали!» Дэвид не пошевелился. Она встала у него за спиной. Не хотела видеть его лица. Он бы умер через несколько месяцев, — сказала она, — а может и недель. Молчание. Наконец Гарриет обернулась. Она не могла смотреть на Дэвида. Он выглядел больным, но это не болезнь. Она сказала, — я бы этого не перенесла. Дэвид медленно произнес, — я думал... Это и было задумано. Горец закричала, «Да, но ты не видел этого! Ты не видел!»